Вместо заключения. Когда книга была почти готова, я пришла к Дени и сказала, что вот такие дела. Получилось, что получилось. Дэнни молча взял меня за шиворот и повел в лабораторию. «Вот!» — воскликнул он, предъявляя меня всем присутствующим. «Допрыгались! Довели ребенка, что он о вас книгу написал!» Доктор Ка обошел меня вокруг, рассматривая так, будто видел в первый раз. да, протянул он медленно, я всегда подозревал в тебе отсутствие совести и присутствие некоторого творческого безумия. Неужто все взяла и рассказала? поинтересовался он. Нет, конечно, кое о чем разумно умолчала, о курице, например, и фломастерах, об экскаваторе, гонке на стульях и о цветах на крыше, ответила я. «А, ну тогда все в порядке», — успокоился доктор К. «Хотя про курицу могла бы рассказать, а вот про экскаватор зря напомнила». И он немного загрустил. «Ого», — сказала Ханна, — «мы станем знаменитыми?» И взгляд ее скользнул в сторону зеркала, как будто она прямо сейчас собиралась выйти под лучи софитов. «Как вы думаете?» спросила Клара, отрываясь от записей по технике безопасности. Это считается публикацией от лаборатории, и можно ли в связи с этим просить дополнительный грант? Дэни закашлялся и сказал сдавленно: «Я бы на нашем месте не стал, а то могут и прошлые гранты отобрать». Ура! воскликнул солнечный Л. У нас наконец-то будет книжка, по которой мы выучим русский язык. Дорогой читатель. За то время, что эта книга пролежала, ожидая издания, многое переменилось, написались новые гранты, на оконном стекле лаборатории появилась летающая корова, солнечный Л купил новые циклеры, закончилась моя работа над темой диссертации, и я покинула лабораторию. За некоторое время до меня с лабораторией простился и доктор К. Он отбыл в Америку на неопределенный пока срок. Зато пришло много новых, хороших людей. Например, легкая ироничная Эва и рассудительная спокойная Катка. Мы продолжаем дружить и сотрудничать. И я часто навещаю лабораторию, оставляя в тайном ящике всякие вкусности. Как показала практика публикаций в «Live Journal», Не всем достаточно читать мои истории. Многие хотят рассмотреть тех, о ком я пишу поближе, застукать их за каким-нибудь очередным весельем, познакомиться лично. Однако, учитывая, что герои этой книги – обыкновенные необыкновенные люди, которые живут так, как им нравится и занимаются тем, что любят, и которыми я очень дорожу, мне бы не хотелось, чтобы кому-то из них – публикация причинила даже малейшее неудобство. Поэтому давайте я сейчас скажу, что все обстоятельства здесь изменены и придуманы, имена бессовестно перепутаны, а совпадения абсолютно случайны. А вы сделайте вид, что мне поверили. Пожалуй, так будет честно. Конец книги. Июнь 2015 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Росляков.